Глава, двадцать восьмая. Голова раскалывалась, а глаза слиплись так, как будто их залили медом. Виктора размеренно покачивала вверх-вниз, как в лодке на несильной волне. Только в живот давило что-то жесткое и большое, остро пахнущее быконским потом. Все еще жутко хотелось спать, но теперь хотя бы появилась возможность сопротивляться этому желанию. Виктор сопротивлялся. Он заставил себя разлепить глаза, проморгался, тряхнул гудящей головой, стараясь поскорее привести мысли в порядок и разобраться, где он, как он и почему. Внизу, перед самым лицом, покачивалась высокая трава и сросшийся с травой кустарник. Через траву кусты, под которыми почти не было видно земли, словно пошуршащие в воде, шел-плыл рослый быкань. Виктор был привязан к седлу, как тюк с товаром. «Значит, пленник. Это яснее ясного». Они двигались по труднопроходимому, мутировавшему подлеску. Такие гиблые места обычно располагаются возле котлов. Над головой кривые корявые стволы камб деревьев переплетались друг с другом в сплошные причудливые арки, покрытые толстым слоем кронового мха и дробившие солнечный свет на копье лучей. Гибкие, скрученные спиралью и поросшие метёлками разноцветных листьев ветви хлестали по бокам животного и доспеху лежащего на нём человека. Ветвей было много. Росли они низко. Проехать через такой лес верхом не представлялось возможным, поэтому никто и не ехал. Они шли. Да. Именно они. Быконь, с которого свисал Виктор, был привязан к другому быконю, а того вел в поводу какой-то дружинник Васьки Сотника. Дружинник не оборачивался, и Виктор мог видеть только его бронированную спину из металлических и пластиковых бляшек. Впереди двигались еще несколько спешенных всадников, сзади тоже. А вот Красного плаща сотника почему-то видно не было. Да и вообще, количество воинов заметно поубавилось. На Ямской дороге дружинников было больше. Может, Васька увёл остальных в разведку? Как оказалось, к седлу был привязан не только Виктор. Вон, на быканской спине похрапывает и причмокивает губами спящий костоправ. А что будет, когда лекарь проснётся? Виктор мстительно улыбнулся, а вон и Костеника улыбаться сразу расхотелось. Похоже, тот, кто их вязал, знал о гибких суставах и особых возможностях девушки-мутантки. Костеннику не просто связали, а основательно упаковали в длинные османские одежды, как в мешок, а сверху туго перетянули верёвками. Из таких пут не выскользнет даже она. Виктор помнил, как инквизиторы тащили Костеннику в мешке на костёр, и девушка не могла выбраться самостоятельно. Батцега и других ордынцев среди пленников не было. Змейки тоже среди пленников нет. Настрелец Баба Шагалов вместе с княжевскими дружинниками шла без шлема. Скрученная коса уложена на голове так, чтобы волосы не цеплялись за кусты и ветки. Заметив, как Виктор мотает головой, она подошла ближе. Потерпи, золотой, скоро привал, змейка говорила с ним, но старалась не смотреть на Виктора. Мы в плену? напрямую спросил он. Голос звучал хрипло. Язык после долгого сна повиновался плохо, слова давались с трудом. Да. Коротко ответила она. Пока? Да. Пока? Ну что ж, это немного обнадеживает. А ты? Нет, ещё более короткий ответ. Ты с ними? Виктор постарался кивком указать на шагающего впереди дружинника. С ними. И когда тебя успели завербовать, уговорить, подкупить, запугать? Я всегда была с ними. Очень интересно. Виктор считал, что после множества неприятных сюрпризов, которые преподнесло им это долгое путешествие, его уже ничего не удивит. А нет, удивило. И еще как. Хотя, с другой стороны, стоит ли удивляться тому, что преданная с потрохами князю Игорю Змейка оказалась на Ямском тракте заодно с княжескими дружинниками? Нет, пожалуй, все-таки стоит. Есть тут одна большая непонятка. В замке инквизиторского магистра они повздорили со стрелец-бабой из-за секретной поморской карты. Но сейчас-то карты при них нет. Тогда в чем дело? Почему их скрутили? И куда везут? Мы едем к князю? Спросил Виктор. В Сибирск? Нет. Всем своим видом змейка дала понять, что обсуждать эту тему не намерена. Пока, во всяком случае. Ладно, поговорим о другом. Что с нами случилось? Не волнуйся. Ничего страшного. Это была сонная вода. «Сонная вода?» – удивился Виктор. «Перед глазами снова возникли вскрытые бочки, шипящая и бурлящая жидкость, густой белый пар, нагоняющий, похожий на смерть, сон. Так значит, это называется...» «Она не опасна», – заверила змейка. «От сонной воды люди просто долго спят. Потом все проходит». «Просто? И как долго я спал?» «От ямской дороги мы уже ушли очень далеко, если ты об этом», – улыбнулась стрелец баба. «Да, он об этом». «Никогда не слышал о такой воде», – пробормотал Виктор. «Раньше ты и о смраде гиены не слышал», – пожала плечами змейка. «У кого-то есть парализующий дым, у кого-то сонная вода. Что в этом удивительного?» «Вообще-то, кое-что есть», – подумал Виктор. «Знающие люди добывают такую воду в котлах», – добавила стрелец баба. «В затопленных шахтах». Виктор к числу знающих людей не относился. «Кто-то привез на Ямскую дорогу две огромные бочки с котловой отравой». Не поверил он. Сонной водой, поправила Змейка. И наполнять в котле целой бочки вовсе не обязательно. Достаточно влить туда фляжку сонной воды, и через пару дней вся вода станет сонной. Ладно, предположим, с этим разобрались. Но у Виктора ещё оставались вопросы. Где твой дружок Васька? Поехал в другую сторону, уклончиво ответила Змейка. Куда? В котёл. Здесь неподалёку есть один. Что есть, очень даже может быть, судя по растительности. А вот в то, что Васька Сотник действительно направился туда, как-то не верилось. В самом деле, кто в здравом уме и трезвой памяти полезет на котловую территорию без особой на то надобности? Или была такая надобность? Если была, Змейка об этом пока не обмолвилась. «Значит, Сотника нет?» «Нет». «И кто командует отрядом?» «И я», – спокойно ответила Змейка. «А этому стоит верить?» Виктор не знал. Он в конец запутался. «Что будет с нами?» Главным образом, Виктора волновала судьба Костеники. Если учесть, что Змейка никогда не питала к ней приязненных чувств, оснований для тревоги имелись. Надеюсь, всё будет хорошо, Стрелец Баба наконец посмотрела ему в глаза. Я правда на это надеюсь. И взгляд, и слова показались Виктору искренними. Но всё будет зависеть от вас. Главным образом, от тебя. Она снова отвернулась. Интересно, что всё? Абаццек Задал Виктор следующий вопрос. Ордынцы, вы их убили? Зачем? Мы не душегубы. Степняки тоже, наверное, уже просыпаются на ямском тракте. Если они живы, то доложат обо всём у Дукхану. Ну, сначала им нужно до него добраться. А Васька забрал и быканей, и гонцовой колесницы. Но ведь это только отсрочка неизбежного, не более того. По Янской дороге ездят люди, и на первой же заставе, до которой доберутся ордынцы, им выдадут новые колесницы. Выдадут Не стала спорить Змейка. А до ханской ставки уже недалеко. В общем-то да, она снова согласилась. Удук-хан узнает, что на его гонцов напали княжеские дружинники. Конечно, узнает. Змейка была сама невозмутимость. Он потребует ответа от князя. Скорее всего. И ты надеешься избежать наказания? Я надеюсь выиграть время. Какое время? Не понял Виктор. Пока гонцы доберутся до Удугея. Пока Удук-хан... предъявит претензии к князю Игорю, пока князь объяснит, что в случившемся виноваты не его дружинники. «А кто же тогда?» – еще больше удивился Виктор. «Пока хан поверит и проверит слова князя, мы многое успеем сделать». «Кто мы? Ты что, снюхалась с разбойниками?» Змейка усмехнулась. «А пока дурак хан и дурень князь будут искать наш след и безрезультатно отлавливать разбойничьи в Атаге у Ямской дороги, мы успеем еще больше». «Безрезультатно?» Откуда такая уверенность? Не от того ли, что на самом деле этот лесной отряд не имеет отношения к обычным лесным разбойникам? Но ещё больше Виктора поразило другое. Дурень князь? Стрелец баба позволила себе так пренебрежительно отозваться о господине, как никогда не отзовётся верный слуга. Так значит, на самом деле Змейка верна не князю Игорю Сибирскому, но тогда кому? Кто такие мы? Вы кто, Змейка? спросил Виктор. Ответить стрелец баба не успела. Проснулся Костоправ, а пробуждение лекаря, как и следовало ожидать, было громким и матерным. "Привал", вздохнула Змейка, и её послушались. Дружинники Васьки Сотника наскоро руку разбивали лагерь. Костоправ не умолкал и матерился до тех пор, пока кто-то не впихнул ему в рот кляп. После этого лекарь лишь таращил глаза и глухо мычал в тряпочку. "Пойдём-ка, прогуляемся". Предложение стрелец бабы стало для Виктора полной неожиданностью, как и дальнейшие её действия. Она спокойно, без суеты, перерезала путы на его руках и ногах, потом развязала верёвки, связывавшие пленника с быканским седлом. Виктор растёр занемевшие конечности. Кровоток быстро восстанавливался. Змейка присела рядом, терпеливо выждала несколько минут, потом встала, позвала: "Идём, идём". Она зашагала в сторону от дружинников. Виктор растерянно огляделся. На них со змейкой косили, ис, но они пытались остановить. Даже слово никто не сказал. Другие пленники, правда, оставались связанными, но не похоже было, чтобы им что-то угрожало. "Что ж, ладно, прогуляемся". Судя по всему, намечался разговор, который мог прояснить ситуацию. Виктор и Змейка отошли в лес. Лес был густой, непролазный, мутировавший и непонятный, такой же непонятный, как Стрелец Баба, которая вела себя сейчас ну очень странно. А ты не боишься? прищурился Виктор. Что я тебя здесь? Нет, не боюсь, отрезала она, повела рукой по поясу, на котором висели меч и кобура с пистолетом. Оружие у меня. У тебя его нет. И даже если ты со мной справишься, это тебе ничего не даст. Здесь прикотловый лес, и мы ориентируемся в нём лучше, чем вы. Сбежать не получится, золотой да и никуда ты не побежишь без своей костяники, верно? Да уж, вернее не бывает. Костянику Виктор бросать не собирался. да и Костоправа тоже. «Кто вы?» – снова спросил он. «Сначала давай объясню, почему я сейчас с тобой разговариваю». Она смотрела ему в глаза. Ничего угрожающего во взгляде Стрелец Бабы не было. «Ты кажешься мне самым смышленным из вашей троицы, и у тебя достаточно авторитета, чтобы воздействовать на своих спутников». «В чем воздействовать?» Виктор нахмурился. Полунамеки Стрелец Бабы ему не нравились. «А еще у тебя есть костяника». «Не смей ее трогать». Ответа не прозвучало. Была лишь недолгая многозначительная пауза. А теперь к вопросу о том, кто мы такие. Вот тут уж во взгляде змейки промелькнула тень, и её голос зазвучал громче, с язвительными стальными нотками. Мы те, кто жил на этих землях ещё тогда, когда здесь не было вашего княжества. Мы те, кто пережил бойню, но никогда они не забудет. Мы те, то наблюдает, видит и слышит со стороны и изнутри. Мы те, кто знает многое, но о существовании кого не подозревает даже ваш всеведущий князь. Что за чушь? Виктор пытался понять, о ком говорит змейка. Какой-то сверхсекретный спецназ, заговорщики, сектанты или просто сумасшедшие? Мы те, кому достаётся большая часть добычи из потерянных и списанных на разбойников купеческих и княжеских обозов. Мы те, кому есть что скрывать и кому надоело скрываться в котлах. Причём тут котлы? В котлах невозможно жить. Твоя костяника жила в большом зауральском котле, напомнила Змейка. И ты сам прошёл через большой котёл. В котлах почти невозможно жить, перефразировал Виктор. Но там бурлит жизнь. Там мутанты, Виктор Асёкся. Погоди, ты Змейка? Ты служишь не князю, а мутантам? тобой что, управляет какой-нибудь яппа, чёрный крест, татен, ещё какой-нибудь ментал? Стрелец Баба покачала головой. Мною никто не управляет. Я делаю то, что сама считаю нужным. Это, во-первых. А во-вторых, после бойни мутантами ведь стали не только твари. Люди в не меньшей степени подвержены мутациям, чем звери или растения. Люди? Нахмурился Виктор. В сибирских котлах живут люди-мутанты, вроде зеленокожих, вроде костяники. Но как? А вот так. Им в этом княжестве больше негде жить. Когда-то после бойни они пытались выйти из котлов, но человек не любит и боится себе подобных, на себя непохожих. Змейка невесело усмехнулась. К тому же, после бойни мир стал ещё более нетерпимым, чем до неё. А ты думал, сибирское княжество всегда было свободно от мутантов? Нет. Нормально защищались здесь свои делянки от ненормальных, не хуже инквизиторов. Наши сказители поют только о нашествии мутантов, насупился Виктор. Нашествия тоже бывают разными. Одни с оружием, другие с мольбой и просьбами о помощи. Но оружием отвечали и тем, и другим. А сказители поют только о том, о чём петь не стыдно. Так было всегда. Змейка вздохнула. Те, кто искали выхода из котлов, в котлы же и вернулись. жить с тамошними тварями оказалось безопаснее, чем с нормальными людьми. Безопаснее? Виктор ей не верил. В котлы не сунутся ни княжеские дружинники, ни разбойники. Никто котлов в княжестве боятся. Ещё одна улыбка. Но некоторые из нас всё же выходят из котлов на земле князя. Из нас? Виктор уставился на стрелец-бабу. Может, он ослышался? Змейка, ты да золотой Я тоже мутант, она смотрела на него. Он смотрел на стрелец, на стрелец-мутант Бабу. Мутант, как и Васька, продолжала она. Как и его люди. Что, как и твоя Костеника, только мы, в отличие от неё, научились прятать свои изъяны под одеждой и доспехами и втираться в доверие к нормальным. Последнее слово она произнесла с такой ненавистью, что Виктору стало не по себе. Ну да, «Ты даже к князю вон умудрилась втереться в доверие», – хмуро заметил он. «Потому что очень старалась», – улыбнулась стрелец баба. «Если князь тебе доверяет, ты всегда будешь знать, когда и куда пойдет дружина или обоз. А значит, вовремя предупредишь своих об опасности или о добыче. А еще тот, кому доверяет князь, сможет присоединиться к важной экспедиции. К вашей, например». «Понятно», – Виктор невесело усмехнулся. Мутантам нужна была карта поморов. Нам нужно было старое оружие, военные объекты, указанные на карте, оружейные склады, чтобы выйти из котлов и пойти войной против князя, чтобы доказать своё право на эти земли. Она замолчала. Виктор тоже. Нужно было осмыслить услышанное. Оказывается, в Великом княжестве Сибирском действует тайное подполье мутантов. И подпольщики строят такие планы, перед которыми меркнут набеги тупых котловых тварей и даже нашествие переносцев. Кто бы мог предположить, что эта зараза зреет внутри княжества, и как можно было её не заметить раньше? Не понимаю, Виктор тряхнул головой. Неужели княжеский дружинники не смогли вычислить мутанта, который жил у них под боком? Не смогли. Быть стрелец бабой в мужском коллективе очень удобно. Поставишь пару нахалов на место и всё. Потом просто держишься в дружине особняком, отдельно спишь, моешься. А разведчица так и вообще вольная птица. Кстати, ты ведь тоже ничего не заподозрил. А мы вместе, считай, всю Европу прошли-проплыли. Верно, он не заподозрил. Но костоправ-то. Лекарь, в отличие от него и княжеских дружинников, видел свою зазнобу-змейку без одежды. Однако и он ни о чем не догадывался. Или догадался, но промолчал. Не-е-е. Гостаправ молчать не стал бы. Так бы высказался, никому бы мало не показалось. И что же с тобой не так, змейка? Виктор внимательно смотрел на стрелец-бабу. Ну, баба как баба: крепкая, статная, ноги, руки, бёдра, грудь, голова, коса на голове. Где мутация-то? Змейка, улыбаясь, тронула русую косу. Вот оно. Виктор прикусил губу. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы змейка распускала волосы? Сам он нет. Да и костоправ вряд ли. Стрелец-баба даже любовью с лекарем занималась не расплетённой, из пала всегда чуть ли не в обнимку со своей тугой роскошной косицей. Когда и как она мыла волосы, тоже никто не видел. Змейка всегда уединялась для этого, и никто не обращал внимания. А надо было бы задуматься, как ни крути, но длинные волосы большая помеха и в бою, и в долгом походе. Однако Змейка терпела. И при этом ведь Стрелец Баба совсем не похожа на тех девиц, которые жертвуют удобством ради красоты. Змейка начала медленно расплетать волосы. Делала она это с таким видом, будто раздевалась перед Виктором. Виктор завороженно следил за процессом. Что же такого кроется в её косе? Хвост. Вот что. Длинный, тонкий, гибкий, белёсый, весьма неприятный на вид, похожий на щупальце морского гада, а ещё больше на змею альбиноса. Показавшись из-под рысых волос, конец хвоста шевельнулся, как живой. Нет, никак. Он действительно был таким. Отросток обвил змейкину руку, словно браслет, потом, изгибаясь, скользнул между пальцев. "Змейка на змейке", прошептал поражённый Виктор. Стрелец-баба усмехнулась. "Верно. На самом деле, змейкой меня назвали именно поэтому. Ещё до княжеской дружины. Задолго до неё. А там прозвище прижилось уже по другой причине. Ну да, княжеская развечаца, которая словно змея проберётся куда угодно. И к ним вот на корабль пробралась гадина.